— Семеновым-то мы, верно, обожглись, — насупив брови буркнул Капитоныч. — А обжегшись на молоке, дуешь и на воду, — доверительно улыбнулся он Василию Андреевичу. — Я это к тому клоню, что и к вам подаваться боязно. Как бы, думаем, и тут промашки не получилось, у нас ведь какое ни на есть и хозяйство. С жиру мы, конечно, не бесимся, но и голодными не сидим. — А свяжись с вами, вы скажете, — твое мое и ваше наше. Вот она в чем заковыката. Журавлев и Бородищев рассмеялись, а Василий Андреевич подался всем туловищем вперед и дружески похлопал Капитоныча по колену. — Ты, я, брат, вижу себе на уме. Правильно. Режь, что думаешь, не стесняйся. Только бояться таким хлеборобам, как ты, нечего. Нечего отнимать у вас. Мы не собираемся. А когда покончим с белогвардейцами и интервентами, вместе с вами будем думать, как лучше построить новую жизнь. — Только своей руководящей роли в борьбе за эту жизнь наша партия никаким коргиным и киберевым не отдаст. Пусть уж они в шкуры не рядятся. — Значит, ни коня, ни старухи мои отнимать у меня не собираетесь? — пошутил довольный Капитоныч. — Нет, владей сам. — Ну а как насчет Бога? Веру-то в Него отмените, что ли? — Тоже не собираемся. Вера в Бога — это личное дело каждого. Если веришь, молись себе на здоровье. Руки-ноги тебе за это никто не отрубит. — Ну, спасибо, Василий Андреевич. разъяснил ты на все арифметику от корки до корки. Вот если говоришь что святую правду, значит, мозгами пошевелить на мой, как надо. Хорошо бы тебе и с другими из нашего брата так потолковать, а то ведь народ мы неграмотный. Вертят нами Каргин да Кибирев, как хотят. Затеяли они переворот, много казаков из тех, кто победней на это дело подбили. А куда целиться, не поймешь. Надо бы тебе поговорить с ними. Тогда бы уж, если отрубили, то краса навсегда. — Поговорить, конечно, следовало бы, но ведь к вам приедешь, а вы чего доброго к Шемелину на исповедь потащите? — улыбнулся Василий Андреевич, довольный тем, что Капитоныч наконец проговорился. — Да что ты, парень, разве креста у нас на вороте нет? — с жаром сказал Капитоныч, а другой дружинник поддержал его, решительно заявив. — В обиду не дадим, будь покоен, приезжай. Василий Андреевич незаметно подмигнул Журавлеву и стал расспрашивать Капитоныча его спутников, где стоит дружина в Нерчинском заводе, как туда можно пробраться и где устроить свидание. Выяснив все интересующие его подробности, спросил в заключении, все ли дружинники знают о готовящемся перевороте. — Нет, в первой сотне, где богач к богачу, ни одна душа не знает. Там ведь Дорофей Золотухин, а его мы потрухиваем, — ответил Капитоныч. — Хорошо, тогда вы на минутку выйдете... — Михаил Капитонович, — сказал Василий Андреевич. — Посоветуемся и быстренько дадим вам ответ. Когда парламентеры вышли, он сказал Журавлеву и Бородищеву. — Очевидно, что придется ехать, товарищи. Дело опасное, связанное с большим риском, но я обязан поехать как большевик и как земляк этих людей. Попытаюсь оставить Каргина и Киберева на бабах, переманить большую часть дружинников к нам. — Пропадешь, Василий, ведь ехать надо к черту в пекло, ты подумай об этом, — сказал Журавлев. — Напишем лучше письмо. — Гарантируем им полную безопасность и предложим переходить к нам. — Письмо попадет к Рогину и Кибереву, а они его постараются никому не показать. Нам же нужно раскрыть глаза рядовым дружинникам, раскрыть вопреки их эсэрствующим главарям. — Тогда уж давай лучше я поеду, — предложил Бородищев. — Этим мы ничего не выгодим. Ты нужен здесь не меньше, чем я. Кроме того, в Орловской дружине я знаю людей почти наперечет, а это чего-нибудь достоит. После долгих споров Василий Андреевич настоял на своем. Парламентерам решено было сказать, что партизанские представители постараются пробраться в Нерчинский завод в ближайшие два дня, но кто именно будут эти представители, решили ради предосторожности не говорить. Затем их пригласили обратно в горницу, и уже не Василий Андреевич, а Журавлев объяснил им. «Предложение ваших закоперщиков о встрече принимаем. Самое позднее, через два дня, наши представители прибудут в Нерчинский завод». — Остановятся они там, где вы сочтете удобным. Думаем, что никакого предательства не произойдет. В противном случае никого потом из вашего брата в плен брать не будем. Дружинники выслушали его и были заметно разочарованы, что приедет кто-то другой, а не Василий Андреевич. Утром Журавлев позвал к себе Романа и Лукашку Ивачева. Усадив их рядом на диван, прошелся по горнице от стола к порогу и спросил, умеют ли они носить офицерские погоны. — Можно попробовать, — ответили они и понимающие переглянулись.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 Видно, новая часть какая-то. Видишь-то, как смелые едут. Здешних-то партизаны давно отучились песнями ездить. В верстах в десяти от Нерчинского завода по обеим сторонам дороги начались густые, осыпанные нем кустарники. Дорога, делая крутые зигзаги, пошла в косогор к перевалу, розовому от вечернего солнца. Роман лукашка, а за ними и все остальные, приумолкли, внутренне подобрались».